Французский император и все эти волнения в Европе... О, нет-нет, Вильям, я не хочу слушать о войне и Европе. Он моя Европа, он мой император, он мой союзный монарх, он мое солнце и луна. А почему вы на меня так странно смотрите? Разве я смотрю на вас не так, как всегда? Капитан Джордж Осборн, Джорджи! Я не опоздал! Дорогая моя! Моя дорогая! Как вы сегодня прелестны! Не говорите так, Джорджи! Я краснею! Значит, коляску можно заказывать на 7 часов? Да! Ты непростительно легкомыслен, Жорж. Она ждёт тебя с утра. Но чёрт побери, Вильям, я не виноват в том, что я легкомыслен. В наше время все молодые люди легкомыслены, кроме тебя, Доб. Если хочешь знать, молодым девушкам больше нравятся легкомысленные повесы, чем Рохли. Вот ты никогда не будешь иметь у них успеха. Неужели ты был в клубе? Да. Я хотел выиграть. Ты недостаточно к ней внимателен, Джордж. Когда ты не в полку, ты обязан быть здесь, у Эмилии, а не в игорных домах. Вот черт побери, Вильям. Иногда мне кажется, что ты слишком много берешь на себя. Конечно, ты мне друг и тысячу раз спасал меня в беде. Я тебе многим обязан и все такое, но полк только что вернулся, могу я немного погулять и побеситься? Великий Божий, но и ты не, не забыл, что ты с нею помолвлен? Иными словами, ты хочешь меня спросить, честный ли я человек? Да, я хотел спросить именно это. Неужели ты не видишь, как полны тревоги ее глаза? Неужели ты не понимаешь, что весь смысл ее жизни сосредоточен сейчас в тебе? что сердце ее принадлежит тебе, безраздельно навсегда, и что она умрет, пойми это, умрет, если ты не тот, кем она тебя считает. Твой долг жениться на ней как можно быстрее. Да, ты прав, Топ, ты, конечно, прав, Эмилия – прекрасная девушка, и я люблю ее преданно и нежно. Я сказал тебе вчера, что если отец не согласится на брак, то я порву с ним. Так вот, я это решил, я это сделаю. Эмилия! Эмилия! Что, Джорджи? Дайте мне вашу руку, мой друг. Выслушайте меня. Я плохой жених. Я мало вас ценю, но мое сердце ваше. Вы это видите. Вы мне верите. Я это знаю, Джорджи. И я знаю, что я сейчас... Самая счастливая девушка на свете.